Глава 2. Яна проснулась от странного и неприятного ощущения. Потом почувствовала прикосновение к плечу, мгновенно распахнула глаза и наткнулась на досадливый взгляд Максима. Руки он тут же убрал и выпрямился. Надеялся, что не разбужу. Уж очень ты крепко спала. Приехали? По ощущениям, скоро начнёт цвести. Да. 4:00 утра. Давно я так долго не ездил на машине. В основном только по области, если нужно дальше, то на самолёте. Сама понимаешь, значительная экономия времени. А сегодня были злые из машины и потягивая, задала волнующий меня вопрос. М-м, уже вчера. Почему поехал за мной? Не вчера, а позавчера уточнил Альфаволк. Мне же надо было как-то добраться до Красноярска. Васильев достал мою сумку из багажника и закрыл машину. Сейчас отца мне и не разрешат увидеть? Естественно. В больнице все спят. Нахмурился своим же словам. Видимо, понял, как это неправильно звучит. Ведь больница не поликлиника, чтобы закрываться по ночам. Тогда сейчас мы куда? Оглядевшись, выгнула бровь и поправилась. Хотя в своё время не было бы спросить, где мы? Пока поживёшь в одной из свободных клановых квартир, я бы мог пустить и в свою, усмехнулся Максим. Но сомневаюсь, что Олег оценит. Тем более, ты поживёшь некоторое время, пока твоего отца не выпишут. С ним и переедешь в поселение. Сама понимаешь, день ещё можно было бы перекантоваться у меня, но больше, он сделал трагическую паузу. Зачем нам эти слухи? развернулся и ушёл прочь от машины. Передо мной предстал целый микрорайон, состоящий из четырёх восемнадцатиэтажных домов современной постройки, с отлично обустроенной придомовой территорией и ограждённый забором со шлагбаумом на въезде. Миленька, и сколько у вас тут клановых квартир? поинтересовалась сразу, как нагнала его. Все, ответил Максим, даже не повернувшись. Видимо, главный волк утомился нянчиться с такой вредной мной. Дальнейший наш путь до подъезда и в лифте продолжался в тишине. Звуковой сигнал оповестил об открытии дверей. Глянув на табло, увидела цифру 14. Максим Викторович протянул связку ключей, а сам взял мою сумку и направился к одной из находившихся на этаже квартиры. Наверное, я должна была открыть дверь сама. Что ж, и так уж это и трудно. Он в квартиру так и не зашел, лишь уточнил напоследок. «Будь готова к восьми, встретимся на улице. И если случится что-то срочное, я на семнадцатом этаже, дверь направо». Странный он. То разбудить и потревожить боится, то шутит, то заигрывает. Ну а как по-другому можно расценить его намеки на проживание у него в квартире? А потом вдруг становится угрюмым, молчаливым и таким... как будто ужасно от меня устал. Ещё бы, считает себя, наверное, добрым самаритянином, который нянчится с кем ни попади. Квартира, конечно, была шикарной, особенно для меня, неискушённой в таких делах. Такую обстановку и просторные квадратные метры я видела только на картинках. Нет, где в доме было просторно, только вот детей и подростков слишком много. Большой квадратный коридор Дверь справа. Две двери прямо. Судя по тому, что расположены они так близко, это туалет и ванная комната. Слева тоже имелось две двери. Заглянув в каждую, увидела одинаковые по размеру комнаты-близнецы с милой такой обстановкой: кровати, встроенные шкафы, комоды и телевизоры, в каждой всего по одной штуке. Даже одинаковые картины висели, различалась только цветовая гамма. И Тане на много тонов. Первая комната светло-бежевая, вторая тоже бежевая, только с присутствием песочных оттенков. В общем-то, все необходимое для комфорта тут имелось. Но, оглядев обе комнаты, я развернулась и направилась к единственной двери справа от входа. Там была кухня, совмещенная с гостиной. Вот здесь я и решила обосноваться. Кинула сумку возле большого углового дивана. Кстати, он был молочного цвет, такого же, как и кухонный гарнитур. Нет, я, конечно, не дизайнер интерьеров, а на наличие безупречного вкуса не претендую. Но слишком уж здесь всё одинаково. Сразу видно, что с обстановкой квартир не заморачивались. Просто отштамповали по единому принципу. Главное чисто, удобно и современно. Уют, видимо, оборотнем не требовался. Осмотр кухни произвёл на меня положительное впечатление. Нет, скорее даже великолепное. Я заглянула в холодильник и забыла обо всех остальных мелочах. Даже плюнула на то, что он тоже был бежевого цвета. Но ну, правда, какая разница, какого цвета холодильник, когда внутри него столько еды? Мы хоть и перекусили после моего падения в обморок, но для меня, не съевшей ни единой крошки с самого утра, это было как-то несерьёзно. Правда, вчера я об этом даже и не вспомнила. А вот сейчас, увидев аппетитные сосиски, поняла, насколько была голодна. Разогрев их в микроволновке, уж больно долго мне казалось их сейчас варить. Поджарила огромную сковороду пышного омлета и нарезала зеленью с овощами. Просто божественно. Хмм, кажется, я умерла и попала в рай. Обойтись бы ещё без нескончаемого потока мыслей в голове. Как только голод немного утих, они как по команде вернулись обратно. Обратней, уму непостижимо. И я, возможно, тоже буду становиться зверем. Эту информацию я приняла достаточно легко. Сколько раз замечала слишком быстрое заживление мелких ранок на теле и запахи, которых мои знакомые не чувствовали. Эту странность за собой я уловила ещё в детстве. Привыкла с этим жить и никому, никому не говорить. Единственного раза, когда я сообщила девчонкам, что чувствую духи директрисы, находившейся на другом этаже, хватило, чтобы отбить желание делиться с ними этой информацией. Мне было шесть, и меня подняли насмех. Тогда же я и отгородилась от всех. Что же до того, что мой отец волк, странно и волнительно. Не от того, что он оборотень, а от того, что это мой отец. До сих пор не верилось в его наличие. Будь он хоть обезьяный, главное, что он меня не бросал. Он меня искал, и я им нужна, поэтому все остальное не важно. Кроме того, конечно, что он будет жить после аварии. Хотя сдается мне, что Альфа-Волк изначально в этом не сомневался, просто решил меня припугнуть. Только вот зачем ему это? Он меня не вспомнил, это без сомнений. Даже с учётом того, что обоняние у него должно быть лучше моего во много раз. И он мог бы как-то запомнить меня по запаху. Но, видимо, это был совсем незначительный эпизод в его жизни, что совсем не удивительно. С их-то продолжительностью жизни, тем более, если Максим изучал моё досье, то ему и в голову не придёт, что в 17 лет я целый месяц прожила здесь, в Новосибирске. По всем документам Этот временной отрезок я провела в детдоме. Конечно, такое упущение с их стороны. Несовершеннолетний подросток вместе со всеми документами пропал в неизвестном направлении. Когда я вернулась, заведующая первые 5 минут меня чуть ли не целовала, потом, конечно, долго кричала. Хотя правильнее было бы выразиться орала. Она орала на меня как сумасшедшая. Сама по себе она женщина неплохая, даже наоборот, порядочная. с правильными понятиями, заставлявшая людей себя уважать. Поэтому подставлять её я совсем не собиралась, лишь хотела напоследок перед поступлением развеяться. Да уж, развеяться у меня получилось, не то слово, как получилось. Тяжело вздохнув и отогнав неприятные мысли и воспоминания, я пошла на разведку в ванной комнате.